Глава 19. Нестыковки. «Значит, сначала вы все же решили, что это криминальная разборка, пусть и очень жестокая», — подытожил Клавдий Мамонтов после того, как они выслушали рассказ полковника Гущина. Им уже принесли заказ. Полковник Гущин мрачно разглядывал двойную порцию овощного крем-супа из брокколи и, смочив антисептиком салфетку, медленно протирал ложку, всё не решаясь попробовать зелёное варево. Макары Мамонтов ели без всяких опасений и предосторожностей. Да так, что за ушами трещало. Выглядело всё так. Дом Алтайского смотрели очень тщательно. Дверь у него входная, массивная, бронированная, с тремя замками. Он открыл её своему убийце сам. Дверь не взломана была. А это значит, он знал того, кто к нему явился. И этот человек из его круга, то есть из уголовного мира, так мы думали сначала. А потом поняли, что, возможно, ошибаемся. Почему? спросил Макар. Гущин всё никак не решался попробовать суп. Вы на диете, полковник, небрежно бросил Макар. Нет. А что же, привередничаете, как тесейные барашни? Между прочим, здесь кухня отменная. Или вы боитесь и сопом заразиться? Полковник Гущин сразу отправил ложку супа в рот, точнее, в ту щель между двумя масками, прикрывающими теперь его нос и нижнюю губу. Мамонтов под столом наступил макару на кроссовку. Заглохни ты. Тот пихнул его ногой: "Отстань. Сказал же, буду стебать его. Это лекарство горькое, но действенное". «А разве уголовник не может быть маньяком?» — не унимался он. «Да вы взгляните объективно теперь на то, что мы имеем. Это же маньяк натуральный орудует. То, что объединяет эти убийства, прямо в глаза бросается. Перекресток трех дорог. Что-то мне это напоминает, я пока только точно вспомнить не могу. Но я вспомню. Такие перекрестки всегда считались местом силы. Причем не чистый, темный». Вот маньяк и бросает трупы жертв на перекрёстках. Это как вызов нам, то есть вам, полиции. Он хочет, чтобы мы его остановили, неужели вы не видите? Это никакой не вызов, мрачно ответил Гущин, глотая свой суп. Мы в этом деле начали с ошибки, предположив, что имеем дело с криминальной разборкой между воровскими авторитетами. Хорошо, хоть мы я сразу понял, что всё это совсем не так. А что вас заставило изменить мнение? спросил Клавдий Мамонтов. Бренка там в его доме на месте убийства оказалась разной. На тропе Миши Алтайского одна, на бутылке с очистителем для труб другая. Убийца действовал не один, их было двое. Но бутылку с очистителем кто угодно мог в руки взять. Продавец в магазине, прислуга К Мише Алтайскому после его возвращения из Сочи с Воровского схода дом работницы не приходило. Мы это выяснили. Он её расчитал накануне отъезда. ДНК и раньше на бутылке могла остаться. Её обнаружили на горлышке, на пробке. Это ДНК того, кто отвинчивал пробку перед тем, как влить очиститель для труб в глотку Миши Алтайского. Полковник Гощин поперхнулся супом и закашлял. перевёл дух и продолжил. Один его держал, второй заливал очиститель ему в рот. В Мише Алтайском было 120 кг. Когда с ним это проделывали, он не был связан, как, например, другая жертва, Илья Громов. Чтобы справиться с таким здоровяком, требуется либо очень большая физическая сила, либо двое преступников. Не обязательно. Он и сам мог выпить очиститель, хмыкнул Макар. То есть, как это сам на него стволу убийцы наставил и приказал: "Пей не то мозги веером". И ваш алтайский как Сократ выпил свою чашу цикуты до дна. Миша, очиститель для труб, теперь хмыкнул мрачно полковник Гущин. Кузен из Англии, ты кому это говоришь? Вы сказали в доме камеры, вспомнил Клавдий Мамонтов. 6 камер. полный обзор дома и двора и ещё две внешние снаружи и все оказались отключены компьютерный сбой причём это было не механическое вмешательство как наши компьютерщики спецы пояснили а виртуальное камеры отключили дистанционно через программу и сеть и это сделали два уголовника снова хмыкнул макар когда идут убивать такого авторитета каким был миша алтайский Продумывают всё до мелочей, в том числе и блокировку гаджетов. Гущин ел свой суп. Они могли нанять спеца, чтобы тот дистанционно отключил для них камеры в нужное время. А в фильмах маньяки всё это сами проделывают. У них такой приборчик с шифрокодами. Набрали шифр и полный блэкаут. Своих убийц Алтайский в дом впустил сам. Следовательно, он их не боялся. Его не испугало и то, что дверная камера вырубилась. Возможно, он их ждал, они ему могли позвонить и заранее договориться. На его мобильном, который мы нашли в доме звонков представляющих интерес не было, но это ничего не значит. У него мог быть не один айфон. И тот второй вполне вероятно забрали убийцы. И распечатка его номера ничего не дала. На телефоне мог номер палёный стоять, без привязки к личным данным. В их среде они только такими и пользуются. Маньяк, кем бы он ни был, он бы никогда к Мише так близко не подобрался. Это могли сделать только свои. Тогда это криминальная разборка, воскликнул Клавдий Мамонтов. Вы же сами себе сейчас противоречите. Но это первое убийство, а у нас уже сейчас 3 трупа. И их объединяет не только перекрёсток, место, где оставляют тела. Я вам ещё несколько признаков могу перечислить. И это уже не просто совпадение. Серия. Фёдор Матвеевич, мы имеем дело с настоящими серийными убийствами. Это не серийные убийства Клавдий. Поверь моему опыту, моей интуиции. Это всё что угодно, но только не классические серийные убийства. И, конечно, при всех внешних признаках это необычная криминальная разборка в случае Миши Алтайского. А что тогда всё это по-вашему? Полковник Гущин не ответил, у него зазвонил мобильный. Фёдор Матвеевич, мы закончили обыск и осмотр квартиры Вероники Ляминой, сообщил ему начальник Фаминовского УВД. Вы ещё у нас в городе? Можете подъехать. Мы нашли кое-что интересное. Они быстро закончили свой ужин, расплатились. Макар забил в навигатор адрес квартиры начальника канцелярии Фаминовского суда, и они двинулись на улицу Первомайскую в новый микрорайон, где Вероника Лямина вместе с остальными судейскими получила квартиру в недавно построенном элитном жилом комплексе. Во дворе свет фонарей, высокое современное комфортабельное многоэтажка. полицейские машины с мигалками. Полковник Гущин глянул на дом, на подъезд. "Клавдий, Макар, идите туда вы, а я останусь здесь", сказал он тихо. Связь как раньше по видео. Клавдий Мамонтов кивнул. Мимо патрульного у двери подъезда открытой Настьеш, они зашли в дом и поднялись на десятый этаж на лифте. Двухкомнатная квартира Ляминой была заполнена полицейскими. Клавдий Мамонтов оглядывал жилище начальника судебной канцелярии. Добротная мебель, высокие потолки, большая кухня, холл, лоджия. Он водил мобильным, показывая через камеру гощню весь обзор. А Фёдор Матвеевич сам-то где? Поинтересовался у него начальник местной полиции. У него срочный разговор с министерством, он в машине. Потом подойдёт. Мамонтов придумывал на ходу. Что вы нашли? Я ему всё передам. Покажете. Начальник полиции кивнул на мобильный в руках Мамонтова. Да, дело. Кто бы мог подумать, что такой человек, как Гущин, и так вдруг сломается, как ветка на ветру. Он не сломался. У него важный разговор, ему позвонили из министерства. Замминистра Вы нашли здесь доказательства того, что её похитили из квартиры. Нет, другое. Из квартиры её не похищали. Когда мы вошли вскрыв дверь, обстановка в доме свидетельствовала о том, что она ушла из дома, сама заперла дверь на ключ и никто на неё здесь не нападал. Никаких следов взлома или борьбы. Так что её забрали не из дома. Тогда что же вы обнаружили? Клавдий Мамонтов водил мобильным, показывая прихожую и большую комнату полковнику Гущуну. Нечто интересное в её ноутбуке. Начальник местной полиции привёл их на красивую кухню, где рядом с недопитой чашкой кофе на столе и пепельницей, полной окурков, стоял ноутбук покойной хозяйки. Над ним уже колдовал оперативник. Он открыл какие-то файлы. Мамонтов увидел на экране многочисленные папки. Все они были пронумерованы. Оперативник кликнул на одну из папок, открылся массив документов. Протоколы судебных заседаний, пояснил начальник полиции. Видите, 61 уголовное дело, рассматривавшееся в суде. Протоколы сканируют и переводят в электронку, хранят в архиве. А она их себе копировала. и хранила в своём компьютере. Кстати, это строжайше запрещено. Это подсудные дела, негласные копии. И тем не менее, она их копировала и хранила у себя. Вопрос: зачем? Это все дела, по которым уже вынесены судебные решения, уточнил Мамонтов. Да, ему ответила оперативник за ноутбуком. Здесь копии приговоров, списки участников процессов, адвокатов, прокуроров, свидетелей, обвиняемых. Полное досье на дому. Вернувшись к полковнику Гущенко на улицу к Лавдии Мамонтов и притихший Макар ждали, что он скажет на всё это. Лямина дамочка с секретом, причём служебным. Полковник Гущин задумчиво созерцал тёмное небо над обычным подмосковным двором, тихим и пустым в этот вечерний час. Итак, она — начальник канцелярии городского суда. Алтайский — ранее судимый криминальный авторитет. У него за плечами четыре ходки и столько же приговоров. Илья Громов — замдиректора логистической фирмы «Полков». занимающейся транспортировкой железнодорожных грузов, в том числе и каких-то тайных, непонятных, как мы успели уже убедиться с вами на примере банкира с Перминовой компанией. И все эти люди зверски убиты. Причем, вроде кто-то нам словно подсовывает маньяка-сирийника. То есть маскируется и заметает следы из хлебных крошек, которые ведут... Куда? Как там в той старой немецкой сказке про людоеда? Не людоед, в сказке ведьма была, Фёдор Матвеевич, а следы вели прямо к ней в логово, поправил Макар. Я не об этом. Я сейчас о самих жертвах, об их социальной и профессиональной принадлежности. Возможно, если цепочка есть, то она именно в этом. Здесь нам и надо копать. искать какой-то побудительный мотив, возможно, коммерческий интерес. По-вашему, они все вместе что-то химичили и поэтому их так страшно убили? Напрямик брекнул Макар. Полковник Гущин молча полез во внедорожник и всю дорогу до Москвы был задумчив и неразговорчив.